Вернувшись в Киото, Йосихико обошёл все районные библиотеки в поисках книг о Хакинте. лов вышел скромным, книги на эту тему встречались редко и в большинстве своём оказывались копиями тех, что Лакео уже читал в Токусиме. Поиски продолжились в бакинистических лавках, но тоже оказались практически бесплодными, оставив надежду отыскать что-то новое, Йосихико засел за уже собранные истории перепечатки. Глаз, как обычно, спотыкался о старояпонский текст, Но легенда о Кенте из Яматои во многом повторяла сюжет жития Кинти и чудесного сказа о геройствах старого Тануки Кинти, так что общий смысл лакей всё же улавливал. Также он наконец-то познакомился с подвигом Осана и Самбум Матсу, которая сообщила Кенте, где засели войска Рукуемона. Когда настало время подумать, какую из историй зачитать перед Тануки, Ясихика почти не колебался. Да, в книгах, записанных со слов рассказчиков, было множество сильных реплик и эффектных сцен,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 Спросил Каганео Кентю Имадзина, присаживаясь рядом с ним у входа в храм и поглаживая лапы одного из маленьких Тануки. «Я отсюда хорошо слышу. Алакей хороший рассказчик». Тихо ответил Кентю Имадзин с мягким светом в глазах. Казалось, будто он смотрит на Исихика, но видит вместо него кого-то другого. «Еще помнишь сюжет легенды о Зиматои? «Да, конечно. Ведь это моя история». Не задумываясь, ответил божественный тануки.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 Катака и Куматака отомстили за отца, но в погоне за Ракуэмоном Куматака попал в ловушку. Поняв, что это конец, он откусил себе язык, как только Лакей дошел до этого момента, храм вновь наполнился завываниями. Потом автор еще много раз делал копии книги, каждый раз менее название. То она становилась Сага Тануки, то хрониками Кинти. Постепенно он даже перестал вычитывать и править ошибки и опечатки, которые случайно попадали в копии. Ему... И не только ему было важнее распространить историю по стране. И ничего страшного, что книги называются по-разному и содержат небольшие расхождения. Кагане задал немой вопрос, требуя от Кентида и Мадзина объяснений, но Тануки повел ушами и решительно заявил: Умоляю, великий Хейдзин, позвольте мне сохранить иллюзию до самого конца. Для меня это принципиально. И вот Ракуэмон выскочил вперед в Статина Гало, полной решимости. На встрече ему выбежал только Кентия.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 Тем временем Кадзеймон выхватил из лапа Ракуэмона Тати и взрезал тому шею. Катак и отрубил отрубили Ракуэмона ноги, а последний удар нанес сам Кинтя. Кадзеймон вручил ему Тати, Кодзейкак направил его руку, и клинок отрубил злодею голову. Как только Исихико закончил это предложение, в храме вдруг поднялся вихрь из конфетти. Взбодораженные тануки пустились в пляс. «Присоединяйтесь, господин локей!» «Эй, эй, вы чего? Я еще не дочитал!»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 Есихика смотрел на это шалелым взглядом Тануки и людей. Наконец тихо повторил он и понимающе улыбнулся. Пока я читал собранные книги, то понял, что ничего не знал о Кенте. Если бы заказ не привел меня в Камацусимо, то я бы так и прожил в ней ведь не всю жизнь. Через пару часов основная часть Тануки напилась и уснула. Есихика умудрился избежать соблазна и теперь разговаривал с Кентю Дэймадзином.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 Это единственное, что нам остается. В периоды Эда, Мэйдзи и раннем Сева о рассказывали по всей Японии. Но теперь это к остался лишь крошечный храм в Камацусиме, время понемногу стирает их опосы в памяти людей. «Но я не могу опустить лапы и сдаться. Я Кенте Дэймадзен, и я должен защитить легенду о моих друзьях», торжественно заявил Тануки, словно принося присягу. «Но если говорить честно...» В последнее время я настолько ослаб и увял, что когда вижу настоящего бога вроде Хейдзина, то теряю веру в себя и сомневаюсь, что достоин почитания. Прямо сейчас Кинтио Мадзина прислуживал Катака, занявший место вдрызг пьяного отца. В легенде о из Яматои именно Катака стал вторым вождем клана после гибели Кинтио. С тех пор клан занимался тем, что продолжил охранять Яматою. Говорилось, будто в храме Кинтио Мадзина перед воротами этого магазина никогда не иссякает поток людей. Богие люди всегда поддерживали друг друга. Сказал Исихико слова, которые сейчас уже давались ему без труда. Если любовь людей Кенти помогла тебе появиться в этом мире в качестве Кентю Даймадзина, то как ты можешь считать себя недостойным почитания? Тануки ахнул и вытарещил глаза. Весенние лучи наполнили его слезинки блеском. Тебе больше к лицу героические ползы и выклики Да, я Кентю Дэймадзин! Исихика хлопнул божественного Тануки по спине, пытаясь подбодрить. А вдруг Лакей кое-что вспомнил и подобрал лежащие в углу храма бумаги. Это перевод легенды на современный язык. Я сам его сделал, и он получился вольным, поэтому может немного отличаться от первоисточника. исихикова все пользовался этими бумагами во время выступления, поэтому они заметно помялись, он еще раз перелистал их, показывая содержимое Кинтюды и Мадзино. Я собрал немало истории о войне Авы, но решил остановиться именно на этой из-за концовки. Не знаю даже, как она называется. Может, послесловие или как-то так. В конце легенды было что-то еще?» Озадачился Кентю Дэймадзин, словно и правда не помнил, чем кончается книга. И Сихика вслух зачитал. «И сегодня в храм Кентю приходят множество людей, а сам Кентю до сих пор продолжает жить в нем и в памяти людей. Пусть для него найдется место и в вашем сердце, моя жизнь подойдет к концу, храм тоже сгниет». Но я надеюсь, что эту историю будут пересказывать и дальше». Наконец, Исихико прочитал последнее предложение. Но ну как Кенти, интересная получилась жизнь». Исихико прочитал множество историй о Тануке, но ни в одной из них автор так не обращался к Кенти. Лакей не знал, какая связь между автором и Кентидаем Адзином, не представлял, какие узы связывают Тануки и людей, но сомнений быть не могло, тот, кто писал эти строки, вложил в них всю свою любовь и тепло.